Глава 10 Уходите по-английски, не прощаясь Не ждите, пока вас пошлют по-русски Грозятся ее покарать «Что же делать?» Заметалась бедная Ася «Как же быть?» Нет трех у меня, и не могу я позорить родную страну. Да и жить хочется неудержимо, и совсем ни к чему злить какого-то президента. Неизвестно ведь, как накажет меня тот зловещий, если речь моя не понравится им. Где же выход из этого положения? Господи, дай мне памяти, что об этом пишут в женских журналах. то пишут? Из безвыходных ситуаций надо бегом выходить. Вот что пишут в женских журналах. Точно, надо срочно уйти. Но как? Лучшее средство для ухода – ноги, наконец решила Ася и схватилась за чемодан. Высокий сухощавый мужчина приятной наружности не спеша вошел в паб. Взяв со стойки две пинты Баварского, он расположился за столиком в дальнем углу и явно приготовился к ожиданию. Медленно потягивая пиво, мужчина искоса поглядывал на экран телевизора над стойкой. «Разрешите?» – послышался голос за спиной. Мужчина обернулся. Яркими синими глазами на него смотрел разовощекий толстяк самого оптимистичного вида. Он уверенно держал на весу сразу четыре пинты Эля. «Милости прошу!» Мужчина сделал неопределенный жест, демонстрируя разочарование. Посидеть одному в полном покое не удалось. «Приятно видеть соотечественника!» Распознав легкий акцент, просиял толстяк. «Однако скоро нас здесь будет больше, чем аборигенов!» С кислой миной для окружающих, но вполне живым тоном для собеседника, откликнулся Худощавый и предложил. «Зовите меня Иваном!» «А вы меня Петром!» Задорно улыбнулся в ответ Толстяк. Худощавый озабоченно оглядел зал. В дальнем углу сражаются в шахматы арабы, в центре зала щебечет стайка вьетнамцев, У стойки дремлет атлет негроидной расы, полнейший интернационал. «Славное местечко!» — подвел итог наблюдением веселый толстяк. «Приют заблудших иноземцев!» Он с явным вопросом уставился на Сухощавого. «Собственно, мне нечего сообщить!» — пожал тот плечами и основательно приложился к Баварскому. «Пока все идет по плану!» «Центр напоминает о необходимости абсолютного контроля. Контроля и предсказуемости имеется в виду объект», – уточнил Толстяк. «Нет никаких оснований полагать, что поведение объекта выйдет за пределы присущей ему логике Вдумчиво, словно убеждая самого себя, ответил Сухощавый. «Психологическая организация объекта довольно примитивна». Впрочем, передайте в Центр, что я принял к сведению их озабоченность. Пока Сухощавый произносил эту фразу, Толстяк с удивительной скоростью управился с пинтой Эля. Промокнув губы салфеткой, он сказал. Теперь о главном. План операции несколько меняется. Это связано с активизацией деятельности Крота. В этих условиях Центр считает, что проводить одновременно основную операцию и мероприятия по обезвреживанию крота невозможно. «Я знаю!» – слегка раздраженно сказал Сухощавый. «Да, но вам приказано свернуть всю деятельность, связанную с основной операцией. Всю. Вы должны заниматься только вычислением крота». И объект вы обязаны использовать исключительно для этой цели. Принято к исполнению!» С явным огорчением кивнул Сухощавый, придвигая к себе вторую пинту Баварского и думая. «А зря! Я бы справился и с той, и с другой задачей!» Толстяк, разделавшись с очередной пинтой Эля, сообщил. «Лично вам неофициально просили передать, что любые наши действия по достижению целей основной операции обречены на провал. Теперь это ясно. Совершенно. Крот слишком активизировался. Информация о любых ваших действиях становилась известной противнику едва ли не раньше, чем принимались решения. И я понял!» Безрадостно кивнул Сухощавый какая гадость вот этот английский эль проворчал толстяк принимаясь за четвертую пинту не скажу чтобы и я был особым поклонником баварского откликнулся сухощавый однако мне пора э, -э петр и сухощавый вышел из паба оставив толстяка допивать свой эль связной центру Резидент получил ваши указания о полной консервации операции «Золотой сокол» и развертывании активных мероприятий в рамках операции «Землеройка». Поведение объекта оценивается резидентом как предсказуемое. лучшее средство для ухода ноги решила ася и схватилась за чемодан. Однако, подумав сообразила, что в ней покинуть отель налегке. С одними стерлингами и кредитками то бишь с сумочкой меньше возникнет вопросов. Так она и поступила. вылетев из отеля александра помчалась вперед без оглядки. куда? ей было уже все равно. «Потом, когда подальше уйду, выспрошу у прохожих, как добраться до аэропорта», размышляла она, планируя срочно вернуться в Россию. Вскоре Александра заметила, что ее узнают. Узнают, улыбаются, приветливо ей кивают. В огорчении она завертела по сторонам головой и с ужасом обнаружила, что за ней по пятам следует незнакомый мужчина. Приглядевшись, она поняла, тот с гантелями в чемодане, Мужчина же, осознав, что он обнаружен, догнал ее и строго спросил. «Куда вы идете?» «Вам-то какое дело?» – отрезала Ася. Он опешил. «Что с вами?» «А с вами что?» «Я в полном порядке», – заверил мужчина. «И я тоже», – ответила Ася и невежливо попросила. «Отстаньте!» «Что?» – незнакомец взревел и потребовал. «Сейчас же вернитесь в отель!» «И еще чего!» — фыркнула Ася. «Кто вы такой мне приказывать?» «А вы кто такая, чтобы мне возражать?» «Я госпожа Ушакова, председатель Совета Конгресса!» Услышав это, он огорчился. «Так и есть! Вы зазнались!» Ася с ним согласилась. «Зазналась и не вижу в этом плохого! Вам-то какое дело? Зачем вы за мной шпионите?» Мужчина растерянно остановился, но тут же ее догнал и спросил уже миролюбиво. «Куда вы идете?» «Не знаю. Мне все равно, лишь бы идти, не стало скрытничать Ася». Он ужаснулся. «Да что с вами творится?» «Ничего». «Ничего? Да вы на себя не похожи!» «С чего вы взяли?» – удивилась она. «Я всегда такая. Лучше скажите, кто вы такой и почему ко мне пристаете?» Мужчина хотел ей ответить, но не успел. Александр свернула на шумную Оксфорд-стрит и врезалась в стайку женщин, рыскающих по магазинам в поисках распродаж. Незнакомец выкрикнул что-то по-английски в толпу, Асю мгновенно узнали и, с ликованием подхватив, понесли обратно к отелю. Она и опомниться не успела, как оказалось в своем номере в объятиях Майкла Стоуна. Он тут же рассерженно завопил. «Александра Ивановна, где вы были?» Ася надулась. «Я что, под арестом?» «Нет, что вы!» — смутился Стоун и пояснил. «Волнуюсь только в связи с вашей болезнью!» «Я гуляла!» — буркнула Ася и попросила. «Пожалуйста, оставьте меня! Не мешайте репетировать речь!» Переводчик радостно встрепенулся. «Да, да, конечно! Не смею вас отвлекать!» Он исчез, но когда Александра попыталась вторично выйти из номера, дорогу ей преградила горничная. «Ваш костюм, госпожа Ушакова, примерьте». Пришлось примерять. Костюм сидел как влитой, в нем Ася окончательно стала похожа на стерлить. А когда она забрала кудряшки в строгий узел, то сама же и ахнула, Игорек не смог бы нас различить. Ей нестерпимо захотелось домой и опять заныла под ложечкой. Выпроводив Элизу, Александра вновь попыталась покинуть номер, но теперь наткнулась на Стоуна. Он привел семейного доктора Брэдфордов. «Сэр Генри волнуется за ваше здоровье. Чем вам это не нравится?» шепнул переводчик Аси, заметив ее кислую мину. «Я совершенно здорова!» – отмахнулась она, все же позволив себя осмотреть. Доктор долго щелкал пальцами перед ее глазами. Заглядывал в рот, оттопыривал вейки, молоточком по коленкам стучал, после чего подтвердил, что Ася здорова и даже в отличной форме. Озадаченный Стоун его проводил и тут же вернулся сообщить Александре, что память к ней вернется сама собой. лучше возвращается!» – заявила она. «Тогда займитесь, пожалуйста, речью!» – посоветовал переводчик и оставил ее в покое.